Париж, 19 июня. Перемирие будет подписано в Компьене. В том самом спальном вагоне маршала Фоша, который присутствовал при подписании другого перемирия. 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу. Французы ничего пока не знают, немцы держат это в секрете. Я узнал сегодня по чьему-то недосмотру. В 16.30... «Военные потащили меня в Компьен. То была ошибка. Им не следовало этого делать, но перепутали приказы. И Еще до того, как успели разобраться, я уже был там. Вчера Гитлер и Муссолини встречались в Мюнхене, чтобы выработать условия перемирия для Франции. Когда мы выезжали, я вспомнил, как вчера полушутя спросил у одного чиновника из германского МИДа, не собирается ли Гитлер, слухи об этом ходили, настаивать, чтобы перемирие было подписано в Компьене». Ему не понравился мой вопрос, и он сухо ответил, конечно, нет. Но когда мы в 6 часов вечера прибыли на место, немецкие саперы яростно крушили стену музея, где решено было хранить личный вагон Фоша, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Это здание было построено на деньги Артура Генри Флеминга из Пасадены, штат Калифорния. До нашего отъезда саперы, действуя пневматическими отбойными молотками, разрушили стену и вытащили вагон из укрытия. План заключается в том, рассказывают мне нацисты, чтобы поставить вагон точно на то место на маленькой полянке в кампенском лесу, на котором он стоял в пять часов утра 11 ноября 1918 года, и заставить французов подписать это перемирие здесь. Мы обсудили технические детали проведения радиопередачи с разными военными чиновниками. Программа будет впечатляющая, но трагичная для американцев. Какой-то полковник провел меня в вагон перемирия. Разложенные на столе карточки показывают, где кто сидел во время исторической встречи в 1918 году. Возвращаясь под вечер в Париж, мы остановились у дороги, огибающей лесистые холмы между Компьеном и Сен-Ли. На этой дороге Разбомбили небольшую французскую колонну. На четверть мили вдоль дороги разбросано 20 торопливо вырытых могил. Чуть присыпанные землей лошадиные трупы все еще воняют. У дороги стояло 75-миллиметровое орудие и валялись разные предметы. одеяла, шинели, башмаки, носки, винтовки, боеприпасы и тому подобное. Судя по всему, были брошены в большой спешке. Я взглянул на дату изготовления орудия. 1918. Французы защищали здесь самую важную дорогу к столице с помощью артиллерии времен прошлой мировой войны. Для меня все еще остается загадкой, как Гитлеру удалось так легко выиграть эту кампанию. Признано, что французы сражались в городах. Но в городах не могло сражаться много солдат из подготовленных миллионов, им там негде было развернуться. Но они не воевали и на полях сражений, как во всех других войнах. На 20 футов от дороги колоссия не тронуты солдатскими башмаками или колесами десятков тысяч машин. Это не значит, что французы не сражались доблестно во множестве других мест. Наверняка сражались. Но не было организованного, хорошо продуманного сопротивления, как в прошлой войне. Судя по тому, что я видел, французы позволили немцам навязать новый тип ведения боевых действий. Они велись в основном вдоль главных дорог, редко по какой-то линии, пересекающей эту страну. А на дорогах у немцев было все, что нужно для успеха, подавляющее превосходство в танках и авиации, главных средствах ведения войны на коммуникациях. Вчера вечером один солдат-австриец пояснил мне, что все было неправдоподобно просто. Они шли по дорогам с танками при поддержке артиллерии с тыла. Какое-либо серьезное сопротивление встречали редко. Огонь вели из траншей или с укрепленных позиций. Немецкие танки с прочной броней обычно не обращали на это внимания, просто продолжали движение по дороге. Подразделения пехоты, едущие следом на грузовиках и легкая артиллерия уничтожали огневые точки и пулеметные гнезда. Время от времени, если сопротивление было чуть посильнее, Они по телефонной связи, либо по радио, либо с помощью сигнальной связи запрашивали поддержку артиллерии с тыла. Если и большие орудия не могли его преодолеть, вызывали самолеты, которым это неизменно удавалось. Так и шло, сказал он, день за днем. Продолжаю задаваться вопросом. Если французы собирались обороняться всерьез, почему они не взорвали главные дороги? Почему осталось в целости так много стратегически важных мостов? Вдоль дорог, то здесь, то там попадаются противотанковые заграждения. Это несколько бревен или камней или груда обломков, но никакого серьезного препятствия для танков. Ни одного настоящего противотанкового ворва, который швейцарцы строили тысячами. Это была война машин, которая велась по магистральным дорогам, и казалось, что французы к ней не были готовы. Они не смогли ее осмыслить и не имели средств, чтобы ее остановить. Это невероятно. Прошлой ночью генерал Глайзе фон Хорстенау, австриец, бессовестно предавший Шушинга и назначенный теперь Гитлером главным официальным историографом этой войны, изложил ситуацию иначе. Его идея заключается в том, что Германия захватила союзников один из тех редких исторических моментов, когда в течение нескольких недель, месяцев или лет наступательное оружие превосходит оборонительное. Он поясняет, что такая фантастическая кампания могла, видимо, осуществиться только летом 1940 года. Если бы ее отложили до следующего лета, союзники уже имели бы оборонительное оружие, противотанковые, зенитные орудия, истребители, способные вывести из строя наступательные средства Германии. Результатом, по его мнению, было бы нечто вроде такой же тупиковой ситуации – Которая сложилась на Западном фронте в 1914-1918 годах, когда оборонительные и наступательные силы были примерно равны. И еще. Я не думаю, что потери с обеих сторон были велики. Так мало видишь могил. Париж. 20 июня. Те, кто ездил вчера в Орлеан и Блуа, рассказывают жуткие вещи. Вдоль дороги они видели, по их оценкам, отколо 200 тысяч беженцев. Люди всех сословий, бедные и богатые, лежат на обочинах дорог или на пушках леса, умирая от голода, без пищи, без воды, без крова, лишенные всего. Это только малая часть того множества тех миллионов людей, которые покинули Париж и другие города перед приходом немцев. Они бежали по дорогам, страшно напуганные, со своими пожитками на спине или на велосипедах, или в детских колясках, с детьми на руках. Дороги быстро оказались запруженными. Войска тоже пытались воспользоваться ими. Прилетели немцы и начали бомбить эти дороги. Появились убитые и умирающие от ран. И нет пищи, нет воды, негде укрыться, некому позаботиться. Буллет оценивает число беженцев между Парижем и Бордо в 7 миллионов. Если срочно не будут приняты какие-то меры, все они окажутся перед лицом голодной смерти. Германская армия немного помогает, но не так уж сильно. Она сама вынуждена привозить для себя продовольствие из Германии. Красный Крест делает, что может, но этого явно недостаточно. Гуманитарная катастрофа, какой не было даже в Китае. А сердца скольких французов или других европейцев были тронуты, когда наводнение, эпидемия голода или война уносили жизни миллионы китайцев. Завтракал с буллетом в его резиденции. Он все еще потрясен случившимся. Он рассказал, что хотя Гитлер, Риббентроп и Геббельс ненавидят его так же сильно, как проклинают Рузвельта, германские военные власти оказали ему необходимые почести». Нацисты потребовали от представителей трех американских пресс-ассоциаций обещания не встречаться с Буллитом и даже не заходить в американское посольство. Это обещание они твердо держали, однако Фред Ошер имел мужество позвонить по телефону в посольство и засвидетельствовать свое почтение. «Я считаю, что, несмотря на давление нацистов, у меня нет никаких обязательств, и я не могу не быть здесь свободным американским гражданином, и с радостью принял приглашение посла, которого я знаю много лет». Самым болтливым гостем на Ленче был М. Анри Эй, сенатор и мэр Версаля. Примечание автора. Позднее он был назначен маршалом Петеном, послом Франции в Вашингтоне. Конец примечания. Он один из немногих политиков, удержавшихся на своей должности. Его обида на англичан, высказанная в беседе за Ленчем, сопоставима только с его обидой на немцев. «Не знаю, кого он больше осуждал за крах Франции. Он поливал грязью и тех, и других. Он был сильно возмущен. Вчера, по его словам, один молодой немецкий офицер ворвался в его кабинет в мэрии Версаля и бесцеремонно приказал отремонтировать его машину. «Если через час машина не будет готова, — сказал немец, — Эммон будет арестован. Для мэра-сенатора это было слишком». «Сэр, — сказал он по его словам немцу, — Вы разговариваете с французским сенатором и мэром Версаля. Я немедленно доложу о вашем поведении вашему начальству в Париже. После этого он сразу, хотя у него и плохо с бензином, помчался в Париж, чтобы выполнить свое обещание.